Глава седьмая. Ариана. «Не забывай нас, Ариана. Не забывай, чья ты дочь. Ты дочь из Толона или Раи. Могучие твои силы, моя родная. И пусть всегда будут благородны твои поступки». «Мама», — прошептала в ответ, — «мамочка, как же я мечтала вас увидеть и услышать, узнать, почему меня бросили. Но я и подумать не могла, что нас разлучила такая трагедия. Мне так больно за вас. Я очень скучаю потому счастью, что так и не довелось нам испытать. Прости, родная, прости. Мы тоже очень скучаем. Моя душа болела за тебя. В тот мир нет нам хода. Но теперь родной твой мир позвал тебя обратно, потому что ты нужна ему. Для чего? Я здесь чужая. Слушай сердце свое и магию, моя родная. В этом мире нет никого сильнее тебя. Никого. Ариана, ты первородная темная эльфийка. В том-другом, чуждом тебе мире, прожив совсем недолго в этом же мире, пролетели и принесли словно миг тысячелетия. Мир изменился и обо всем забыл. Но ты, Ариана, помнишь, Твоя кровь, сильнейшая кровь предков, что течет в твоих жилах, все помнит. Я не понимаю. Придет время, моя любимая дочь, и ты все поймешь. «Мне тебя так не хватало, мама!» — прошептала я, селись увидеть ее, как было в моем видении. Но кроме ласкового голоса и теплой темноты не было больше ничего. и никого. «Знаю, мы тоже по тебе скучаем, родная. Придет время, и мы с тобой встретимся. А теперь, моя самая красивая эльфа, моя прекрасная дочь, мне пора уходить». «Нет, пожалуйста, не уходи. Поговори со мной еще хоть немного», — закричала я, что есть мочи. Связки рвались от крика, боль терзала сердце и душу, тоска и печаль тисками сковали меня, но я понимала, что не смогу удержать ее. «Не могу», — выдохнул мамин голос, наполненный той же болью, что и у меня. «Живым живое, мертвым мертвая, Ариана. Мне пора уходить, а ты должна жить». Прощай, моя светлая, темная эльфа. Помни, что отныне мы всегда с тобой рядом. Я и твой отец очень любим тебя. Легкий поцелуй, словно теплый ласковый ветер, коснулся моего лба, и все стихло. Она ушла. Душа уносилась прочь, возвращаясь в тело, где меня ждали боль, одиночество и знания. Проснулась я с надрывным вздохом, который едва не разорвал мои легкие. Боль яростным огнем снова охватила мое тело, но я уже не боялась ее. Я знала, что это за боль. И не она меня сейчас волновала, а те душевные страдания, которые сотрясали мою душу. «Мои родители, как же все сложилось неправильно и несправедливо». Они ведь так любили друг друга. Они любили меня. Мой детский эгоизм выбрался наружу и кричал, бился в агонии. Меня лишили детства какие-то дурацкие правила. Они лишили меня любви отца и матери. Я не ощутила тепла ее рук. Отец не кружил меня в небе, расправив свои огромные крылья. У меня не было детства. Мою семью лишили счастья, грубо отобрав у них право на жизнь». Но любовь не умерла. Их души крепко связаны, остались вместе навечно. Как же мне хочется к ним. Мое тело било крупная дрожь. Я выла, словно раненый зверь, и зубы громко стучали, отбивая дробь. Я помнила все, что мне показала мама. Я будто прожила их жизни сама, ощутила их счастье, боль потери и горе от произошедшей трагедии. Я рыдала, глотая соленые слезы, а зубы все клацали друг о друга. И я никак не могла остановить то отчаяние, что охватило меня. Сердце разрывалось от боли и давящей пустоты. Хотелось вернуться в то прошлое, что я видела, и остаться там навсегда. Хотелось уснуть и никогда больше не проснуться ни в этом, ни в другом мире. Хотелось туда, где живут теперь мои родители. Но время не вернуть и проклятые события не изменить. Я Ариана, дочь светлой эльфийки и демона. Смерть моих родителей не должна быть напрасной, ведь осталась я их частичка, плод истинной любви двух прекрасных существ. Я должна помнить это и никогда не забывать. Надо жить, жить дальше. Я темная эльфа. Во мне течет сильная кровь и магия демона и светлые эльфейки. Если я нужна этому миру, то ему сначала придется доказать, что он достоин меня. Даже самая страшная истерика проходит. Душа продолжает болеть, но уже не так яростно. Боль притупляется и только ноет. Остается глухая печаль и пустота. Но крика и слез больше нет. Мое тело стало ощущать холод, подо мной был каменный пол, руки и ноги были закованы в кандалы на длинных цепях, словно я преступница. Устроилась поудобнее на постеленной на каменном полу сырой соломе, чтобы меньше ныло и страдало меняющееся тело. Повинуясь своим инстинктам и зову магии, что просыпалось во мне, я села по-турецки и погрузилась в себя. Я собиралась привести себя в порядок. Больше не будет слез, не будет страданий. Я буду сильной, и Сталлоне или Рае будут гордиться мной. Я обязательно узнаю, зачем понадобилось этому миру. Ту боль, что скручивала в жгуты мои мышцы и ломала кости, вызывала пробудившаяся кровь и магия моего отца, демона. Агрессивная магия тьмы, которая неведомой жалости, сострадания меняла, делая сильнее, надавала силу, но только через боль. Благодаря его же знаниям, что в генах были заложены во мне, я теперь прекрасно знала, как мое тело собирается измениться. Нет, я не стану менять облик, словно оборотень, я не поменяюсь внешне, мои данные полностью останутся при мне. Но я стану сильнее. Структура костей всех мышц и органов изменится. Клетки переродятся. Сначала образовав хаос, они начнут стремиться к порядку. Быстрее, сильнее, выносливее стану. Магия моя такой силы, что ни одному существу не сравнится со мной по мощи. Даже повелитель темных эльфов Териас, чья магия имеет огромную мощь, станет для меня совершенно неопасным существом. Кровь и магия моей матери, светлой эльфийки, сглаживала эту природную дикость, агрессивность и ярость, присущую демонам. Ее нежная, ласковая и прохладная магия, как дуновение долгожданного ветра, ослабляла боль. Все мои мышцы горели, будто их окунули в расплавленный металл. Кости тихо хрустели, кожа бугрилась, и тело иногда выгибалось дугой. я не кричала, не стонала, я с радостью встречала эту боль, потому что знала, что я такой родилась, и я должна снова стать собой. С каждой новой волной изменения я ощущала острую боль в спине, но пока не понимала, что там. Тело начинало меняться и тут же исцелялось быстрее, словно моя магия подгоняла этот сложный процесс к скорейшему завершению. Тело болело так, как никогда в жизни. Но это все потому, что каждая моя клеточка и все мои нервные окончания были живы и полны энергии. Вскоре боль прекратилась. Я открыла глаза и на мгновение нахмурилась. Снова закрыла глаза и медленно их открыла. Я будто прозрела. Мое зрение полностью изменилось. Я видела все по-другому. Серая унылая камера, в которой меня заперли, имела столько оттенков, цветов, тонов и полутонов, что я сначала растерялась. За полсекунды разглядела все шероховатости в камнях, пылинки и песчинки, мелких насекомых, которые невооруженным глазом даже не видны. А мой слух... Я слышала, как наверху ходят эльфы. Их шаги были подобны топоту слонов. За стенами дворца кипела жизнь. Эа, эльфы, звери, птицы, растения. Я всех отчетливо слышала. Слышала. И я знала, что эти свои новые способности я могу включать и выключать по желанию. Главное — научиться этому. За эти данные спасибо моему... Отцу-демону. Любопытно, сегодняшние темные эльфы обладают такими же данными или нет? Подумала без особого интереса. Хрустнула шеей, разминая ее, и пошевелила плечами, но тут же настороженно замерла. Медленно повернулась и посмотрела себе за плечо. «Мой Бог!» — выдохнула изумленно. По обе стороны моего тела свисали черные крылья, огромные, мрачные, блестящие и сильные, а их концы распластались на каменном полу темницы. Я коснулась пальцами своего правого крыла, и оно тут же шевельнулось, и только сейчас я ощутила приятную их тяжесть. Вдруг мои крылья стали укорачиваться и сужаться, а перья истончатся, превращаясь в черный, а потом и серый дым, который тоже растворился. Крылья. Еще один подарок от моего отца. Потрогала свои уши, чтобы убедиться, что и они изменились. Но стоило мне коснуться кончика, как тут же меня прострелила сильная боль, тихо застонала и часто задышала. «Это что-то новенькое». Прошептала в пустоту. «Уши у меня остались прежними. Остроты, как у эльфов, так и не появилось, но появился какой-то маленький шарик, который от прикосновения к нему жутко возмущался и отзывался острой болью. «Быть может, мои ушки еще вырастут?» «Представляю, как удивится Тириас и все его придворные прихвостни». Подумалась с некой долей злорадства, но внутри меня что-то встрепенулось и подсказала, что нельзя никому рассказывать о своих изменениях еще не время. Моя магия, которую я хотела опробовать, но не могла, так как, прислушавшись к себе, поняла, что магию вызывать нужно только не во дворце, она гудела и радостно бежала по моим венам. Я сумела исцелить себя, и никто во всем дворце не знает, кто я. И что я способна летать. И никто и не узнает, пока не придет время. И мне больше не требовался амулет для понимания речи.